Глава восьмая. Эрвин Келл. После того, как закончился обряд и ректор отпустил всех, я закрылся в комнате и не знал, что мне делать. Дракон рвался к Кристине, но я понимал, что она отдыхает, да и видеть меня не захочет. Также у меня было нестерпимое желание придушить этого жалкого Гарри. Как он посмел заставить так страдать мою пару? Когда ее выворачивала от боли, во время ритуала я еле сдержал дракона — Он хотел вырваться и разорвать всех вокруг, а потом забрать Кристину, улететь на материк к диким и спрятаться там, в самой дальней пещере. Но пришлось брать себя в руки и продолжать работу, которая, несомненно, была важной, трудной и изматывающей. А теперь все так запуталось, что не знаю, что делать и как быть дальше. Еще этот отбор, будь бы он проклят. Не нужна мне на нем первокурсница, когда в Эрри прошли такие кардинальные изменения, да и потом, пока меня не будет, кто знает, что тут может с ней приключиться. Интересно, если я попрошу Кристину принять участие в этом событии, она меня сразу пошлет или сначала выслушает? Когда я перестал хаотично носиться по комнате, из-под кровати выползла Микки. «Хозяин злится?» — робко спросила она, шевеля ушами. «Да, но я злюсь не на тебя», — спокойно ответил и, взяв фамильяра на руки, провел рукой между пушистыми ушками. «Где ты была?» «Мика молодец, Мика хочет молока и смотрит на меня своими глазищами». «Будет тебе молоко. Рассказывай, что узнала», — подался вперед. «Или Кристина и Диана из другого мира?» «Это я и без тебя знаю. А что еще?» — вздохнул. «А еще они не в своих телах», — торжествующий посмотрела на меня мой фамильяр. «Вот и где ты была раньше, со своей информацией? И как теперь разочаровывать Микки?» «Ты не удивился», — обиженно протянула она. «Ты что, знал?» «Только сегодня узнал», — признался. «Тела мы им вернули». «А, я должна это увидеть», — закричала Мика, выскользнула из моих рук и исчезла за дверью. «Великий гор, за что мне такой непутевый фамильяр достался?» «Непонятно. Вроде и не заслужил подобного. Но надо думать, что делать дальше, и как сообщить Кристине, что мне нужна ее помощь. Даже не так. Мне нужна она и точка. Но преподнести это нужно будет, конечно же, в совершенно другом свете. На отборе я, кроме нее, уже точно никого видеть не буду. Весь остальной фарс только формальности, и не более того». Выдавать первокурсницу за свою эрру мне уже не казалось хорошей идеей. Да и дракон бесновался внутри, когда я об этом смел только подумать. Так что надо придумать что-то другое, поэтому и решил устроить свидание, незабываемое. И так как девушка меня явно пошлет, лучше действовать сейчас, пока ее мозг затуманен, а тело отдыхает, рука у нее тяжелая. Может, от души огреть меня чем-то, но самое интересное, что я теперь только подставляю голову для следующего удара, не сопротивляясь гневу Эрры. Мика собралась навестить девушку. То, что надо. Я переключился на взгляд фамильяра и увидел, как Кристина лежит на кровати и мирно спит. Идеально. Другого отличного момента может и не быть. Вот только сейчас решил, что свиданию быть». Но будет оно в самом романтичном месте в нашей стране, в драконьем логове. Оно находилось рядом с пустыми землями и представляло из себя небольшой необитаемый остров в виде сердца. Остров был очень красивый. Белый теплый песок, океан вокруг, удивительные растения и ни одной живой души. Искатели приключений не испортили это место лишь по одной причине. Остров пускал к себе не всех. По преданию, только пара, которая предназначена друг другу, могла попасть на песчаный берег и провести незабываемое время вместе. Причем время там замораживалось, давая возможность как можно больше насладиться друг другом. Потом ты возвращался домой, как будто и не уходил. Остров видели только драконы, и лишь нам он был доступен. У каждого из крылатых... С рождения был небольшой кулон, который мог перенести на остров. Но так как попытка за всю жизнь была одна, многие не рисковали ее использовать. Я решил рискнуть, другого шанса все равно нет. Снявший кулон в виде небольшой монетки, я представил Кристину и разломал его на две половинки. Сначала ничего не происходило, даже подумал, что это всего лишь красивая легенда. Но потом две половинки монетки взвились в воздух, заискрили и исчезли. А вместе с ними исчез и я, чтобы через мгновение понять, что сработало. Остров был таким же, как рассказывал отец в детстве. Тогда я думал, что это просто сказка, но сейчас понимаю, что родители здесь были. Невозможно придумать то, чего не видел в таких реальных крошечных деталях — Я стоял на белом песке босиком и смотрел на бескрайний океан. Но где же Кристина? Неужели магия не сработала, и я попал сюда один?»